Глава 17. Юстина. Все присутствующие в зале молча воззрелись на меня. Яся даже так впечатлилась моментом, что подошла ближе, потрогала выбившийся из причёски локон и подцаокала языком. В её исполнении это было верх признания или восторга. "Да Архан, у тебя волосы стали просто обалдеть". Она покачала головой с чувством лёгкой зависти. И знаешь, что обидно? Я чего только с волосами не делаю, но таких шикарных локонов добиться не получилось, а ты даже палец о палец не ударила. Ясь, я с удовольствием тобой поменяюсь, если это возможно. Что скажете, профессор?» И вопросительно уставилась на Говерского. «Боюсь, тем самым вы нанесете смертельную обиду вашей питомице. А гада ничего самостоятельно не делает, она лишь покорно исполняет ваши приказы. «Но я не приказывала создать на моей голове вот это безобразие!» Я чуть не заплакала в ответ. «Стоп! Без паники!» Неожиданно меня поддержал Тер-дракон. «Юся, скажи, пожалуйста, о каких волосах ты мечтала, когда формулировала свой заказ?» «Как о каких?» Я растерянно хлопнула глазами. «Естественно, о самых лучших!» «Хорошо!» — кивнул дракон. А какие, по твоему мнению, волосы самые лучшие? Как у Рапунцели, без малейшего раздумий ответила я, чем вызвала вздавленный смех тираны Ульфрам. Енина, что вы увидели смешного в словах подруги? продолжал свой мини-допрос Лев. Что-то было не в порядке с её волосами? Нет, что вы, замахала она руками. Волосы действительно были шикарными, даже мне до них далеко. Тогда я не понимаю, в чём причина. Возмутился дракон, а до меня неожиданно дошла вся комичность ситуации. Я начала мелко трястись от смеха. Девочки, да в чём дело? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Дракон вначале обрадовался, что я отстала от его копулятивного органа, а затем он не на шутку разозлился. Не понимаю, как контролировать и исправлять ситуацию. Тут заговорил профессор. Я помню эту сказку. Принцессу Рапунцель заточила в башню злая ведьма, и чтобы любимый мог её спасти, она отрастила волосы такой силы и длины, что принц сумел по ним подняться до самого верха. И какой высоты была та башня? Лек сумел проникнуть в самую суть вопроса и задавать нужные наводящие вопросы. Насколько я знаком с архитектурой прошлых веков? стал давать пояснения своим скрипучим голосом профессор то её минимальная высота где-то метров 5 но может быть и больше и что из такой косой будут делать всхлипнула я в ответ так же выпущу её в окно и буду ждать у моря погоды ещё можно использовать волосы вместо одежды фыркнула подруга замотаешься в них с головы до ног и всё и тепло и ничего лишнего не видно И при случае можно на них повеситься. Я выпустила не вовремя проснувшийся чёрный юмор. А обрезать я их могу, и тут же почувствовала острое когти Аганы, взобравшись он на моё плечо. Она широко открывала пасть, шипела и что-то грозно стрекотала. Я даже не подозревала, что ящерицы могут издавать такое многообразие звуков. Думаю, твой ручной дракон сам дал ответ на столь же вотрепещущий вопрос. Вздохнул профессор, а я с драконом стали с двух сторон от меня и сочувственно погладили по плечам. Что за шум адраки? Нет, из-под пространства неожиданно вывалилась Элинори, с удивлением разглядывая нашу живописную троицу. Что случилось-то? Что случилось? Что случилось? Горестно вздохнула я. Ничего, кроме того, что я полная дура. Очень самокритичная и очень редко для юной особы женского пола. Вампиры иронично выгнул бровь. А если подробнее, а вдруг я чем-то смогу помочь? Агана тут же развернулась в его сторону и угрожающе зашипела. Малышка, ты чего? Удивился, Элинари? У меня и в мыслях не было тебя обижать. Просто Юстина, со свойственным ей максимализмом и перфекционизмом, заказала всё самое лучшее, а теперь не знает, что с этим делать. Покачала головой подруга и вкратце описала ситуацию. И вот теперь Агана шипит на всех, кто пытается посягнуть на Юсину косу. И если она её обрежет, нанесёт своему фамильяру кровную обиду. А обижать фамильяра очень плохая идея. Чем может закончиться, даже представить трудно. Жаль, покачал головой вампир А то можно было бы наладить великолепное и прибыльное производство париков. Овы, горестно развела я руками. Деньги бы мне не помешали, но подруга, я погладила ящерку пальцем по голове, чтобы она не обиделась на мои слова. Может, не простит и натворить что-то хуже того, что было, когда я перед вами предстала. Юстина, как я понял, Агани очень нравятся волосы, которые она у тебя берёт. Неожиданно вступил в разговор дракон. «Может, предложить ей использовать излишки по ее усмотрению, а тебе оставить ту длину, которая была бы комфортной. Какую длину волос ты хотела бы?» «Вседержитель, ну какая же я дура!» Я хлопнула себя ладошкой по лбу. «Все действительно решалось очень просто. Спасибо, Лекс. Я об этом даже не подумала!» А хитрый вампир подхватил Енину подругу и горячо зашептал ей на ухо, так что слышали все окружающие. Дорогая, я уже говорил сегодня, что самокритика для женщины похвальное качество, но и скучительно в разумных пределах. А твоя коса, тут он задумался. Твоя коса просто идеально. Я посмотрела на Яську и поняла, что вот такие волосы я, пожалуй, и хочу. Косу чуть ниже спины. «Шикарно, неповторимо, но вешаться совсем не обязательно». Еще раз погладила подругу по голове. Агана от удовольствия даже глазки прикрыла, разве что не замручала. А я рассказала ей подробно о длине, с которой мне будет удобно. А все остатки волос, которые еще не наросли, предложила ей использовать по своему усмотрению. Правда, даже не представляла, куда 15-сантиметровая ящерка может деть 5 метров от росших волос. После этого мужчины отключили профессора. Он пожаловался, что сильно устал. Да и Элик, несмотря на то, что жалоб от него не поступало, выглядел не лучшим образом. Всё же голова функционировала за счёт его силы и магии. А затем засели за письменный стол решать вопрос, как они предстанут перед Рексом Ульпром. Лекса больше волновал вопрос с доступом в нашу любимую академию, а вампир заметно волновался перед встречей с будущим тестем. Я тут же утянула Яську в свою комнату. «Подруга, рассказывай, как ты себя чувствуешь в роли невесты. Это круто!» Первым делом поинтересовалась я у нее. Принцесса рассмеялась и протянула. «Ну-у-у-у!» и закатила глазки к потолку. Я стукнула её в плечо, чтобы она поторопилась изложить свои мысли. Ульбром из вредности могла очень долго мурыжить мозги, но она снова рассмеялась и уже нормальным тоном продолжила: "Не торопи меня, дай посмаковать", а дальше уже более серьёзно добавила: "Юсь, я не знаю, сколько ему лет и боюсь даже спрашивать, но точно знаю, что он не похоронил пять жён. и выглядит так, что у любой нормальной женщины на него слюнки потекут. Разве от таких женихов отказываются? Я пожала в ответ плечами. Как ни странно, но меня больше притягивала чешуйчатая голова этого дракона. Наверное, сказывалась наша истинность и его могучий зелёный торс. Но я же тоже дракон. Выдавать свои мысли пока не стало. Просто некуда было вставить слово, слушая красочные эпитеты, предназначенные Тероу к гематогену. И да, я так и не настояла на том, чтобы Лекс показал мне свою человеческую ипостась. А утром следующего дня наша четверка предстала предъясными очами его величества и по совместительству папеньки Енины Рекса Ульбрама. Как вы утверждаете, что вот этот молодой человек и есть жених моей дочери? Монарх вопросительно выгнул бровь и очень пристально стал разглядывать телика. Молодой человек, вам бы не мешало представиться для начала. Я же уже сказал, что зовут меня Элинарий Гиматоген. Честно растерялся вампир. Своё имя он уже повторил три или четыре раза, а будущий тесть всё его пытал. Вседержитель. Монарх закатил глаза, точно так же, как это делала его любимая дочь. Не зря говорят, что к рожь не водится. Да чего молодёжь глупая пошла? Он горестно вздохнул и покачал головой, но затем продолжил. Молодой человек, я прекрасно запомнил, что вас зовут Элинарий. И также я понимаю, что женихов по магическому договору менять нельзя. Слишком это могучая и своеобразная сила. «Раз магия выбрала, я должен ей подчиниться». После этих слов я прикусила губу, а руки сжала в кулаки. Пусть он никогда не узнает, что в их знакомстве и последующем сближении магия не сыграла никакой роли. Хотя и этот момент спорный, если вспомнить тот замечательный клык, который свалился на подругу во время гадания. То, что он именно вампирски и сыграл в их сближении немаловажную роль, сейчас сомнений не возникало. А это какая-никакая магия тоже. Тем временем Рекс продолжил. И сейчас я, дорогой зять, должен вас представить народу так, чтобы он, народ, остался доволен выбором. А я даже не знаю, как вас представить, сыном сапожника, который будет способствовать сближению нижних слоёв населения и верхней власти, или первого визиря ханства Барберока. Яйско и Элик переглянулись. Похоже, все их волнения были напрасными. Вампир принимался в любом статусе. Слишком отец любил свою дочь, чтобы обрекать на несчастливый брак со стариком Аб ибн Саидом. Олекс нужен был лишь для обоснования этого выбора. Эх, мне бы такого отца. Я бы тоже от такой любви не отказалась. Элек тем временем, с сожалением выпустил ладонь невесты из своих цепких пальцев, отошёл на несколько шагов в сторону, резко крутанулся вокруг своей оси, прикрылся непонятно откуда взявшимся плащом и предстал перед нами в совершенно новом образе. Слава сидержителю, это была не боевая трансформация. Возможно, любящий отец мог бы и передумать, видя его во всей красе. Сейчас Элинарий скорее был в парадном образе наследника престола и сына правителя. Его чёрные волосы были уложены замысловатыми волнами, а сверху возлежал золотой венец, украшенный в центре кровавым рубином, окружённый россыпью бриллиантов. Чёрный бархатный камзол Чёрные ожещёгльские штаны с манжетами под коленями и красными рубиновыми пуговицами на них, изящные лакированные туфли с золотыми пряжками и кроваво-красный жилет. На кипенно-белой сорочке с четырьмя рядами кружевных манжет. В руках вампир сжимал чёрную бархатную шляпу с широкими полями, украшенную длинным кровавым пером неизвестной мне птицы, а на груди вампира лежала толстая цепь из кованого золота с орденом в виде креста. Я еще подумала о шляпах-то зачем, как Элик церемониально поклонился, подметая пером чистый пол королевской резиденции Ульбрамов и торжественно произнес «Элинарий гематоген, первородный вампир, первый наследник империи гематома». Затем он выпрямился и уже более будничным тоном добавил «Я люблю вашу дочь. Надеюсь, что Яси меня тоже». и поэтому прошу благословить наш брак. Рекс вначале побледнел, затем его лицо удивлённо вытянулось, а затем он заикающимся голосом уточнил: "Э-э, «В, в смысле, благословить?" И растерянно хлопнул ресницами, словно был стесняющейся девицей на выданье. "Папа, Я, конечно, понимаю, что твой разум слегка помутился от радости, но нужно просто взять икону с изображением сидержителя и благословить наш будущий брак. Принцесса даже возмущённо ножкой притопнула. Её немного напрягали все эти условности и расшаркивания. Да-да, конечно, выдохнул монарх и махнул мне рукой. Девочка, икону подай, пожалуйста. Что я незамедлительно сделала. Затем удобнее перехватил её двумя руками. взвесил в ладонях, словно прикидывая, годится ли сей предмет культа для вампира убийства или нет, и ещё раз уточнил: "Ну, как же благославлять? Это очень почётно, породница с древней кровью, но разве вы не боитесь икон?" "Нет, уважаемый Рекс", криво улыбнулся Элик. "Я не боюсь икон, и даже по праздникам в храм хожу и почитаю тех же самых богов, что и вы". Слово нечесть не стало добавлять ни одна из сторон к нашему стремлению к самооблегчению, иначе разборки могли бы зайти очень далеко. Отец подруги поразмыслил ещё несколько минут и робко уточнил: "А ничего, если я вас представлю наследником империи гематоген без упоминания о крови и прочих титулов? Если вы вспомните, я изначально без них и представился". «Думаю, что ничего страшного не произойдет». Один сложный вопрос был урегулирован. Его величество с облегчением выдохнул. Даже слегка прослезился, когда благословлял и обнимал дочь, а затем переключился на терра дракона. «Глубоко уважаемый, я вам еще что-то должен». «Я подумал и решил, что от остатка золота откажусь». Рекс радостно растянул губы в улыбке. Но попрошу об одной маленькой услуге.